Глава двенадцатая Позавтракав дыней и поджаренными клёцками с моллюсками в сиропе изрос, Реальто расплатился по счету и, покинув город, вернулся на север. Поток беженцев все еще струился по долине Джохайма. Толпы приблизились к священному городу, но их туда не пускали, и лагерь новоприбывших раскинулся под стенами Люид шуга, подобно темной шевелящейся кайме. Над этой полосой из людей в небе висела синяя точка. Люид Шуг был наречен святыней в раннюю эпоху XVI иона легендарным Гулкудом, другом богов. Спустившись в кратер небольшого потухшего вулкана, Гулкуд был охвачен двадцатью параксизмами просвещения — позволившими ему предначертать формы и местонахождение 20 храмов, симметрично рассредоточенных в кратере вокруг центрального вулканического конуса. Сооружения прибендария, бани, фонтаны и убежища паломников занимали дно кратера. По верхнему краю устроили узкую кольцевую аллею. Кругом в нишах, вырубленных в наружных склонах вулкана, стояли 20 гигантских изображений богов, каждая из которых соответствовала одному из храмов города. Реальто спустился на землю. Где-то посреди орды, теснившейся вокруг городских стен, скрывался персеплекс. Но синяя точка в небе, казалось, все время блуждала, несмотря на попытки Реальто оказаться прямо под ней. Тем временем толкотня в толпе нанесла ему несколько болезненных ушибов. В центре города, на вершине останца горловины вулкана, Красовалась навершие из розового кварца и серебра. Верховный жрец взошел на площадку, устроенную на этом наконечнике, возвел руки к небу и обратился к беженцам голосом, усиленным шестью огромными спиральными раковинами. — Жертвы и пострадавшие! Примите двадцать глубочайших соболезнований! Тем не менее, если вы все еще надеетесь войти в наше святилище, оставьте упование! — Здесь нет ни пропитания для голодных, ни воды для утоления жажды. Кроме того, знамения не предвещают ничего хорошего. Слава этого мира померкла и не вернется, прежде чем пройдут сто мрачных веков. Только после этого изобилие и надежда возродят землю, и добро, наконец, восторжествует над злом». и грядущая эра счастья и благополучия продолжится пока над сценой земного бытия не опустится в завершение всему бархатный занавес Гвеннарта. Для того, чтобы подготовиться к блаженному финалу, ныне будут избраны лучшие и самые достойные, а именно пять тысяч шестьсот сорок два человека — сакральное число спасения, исполненное неизъяснимых таинств. Половина избранных станет лучшими из лучших, героями-основателями древних династий. Другая половина — пенистый покров нефрины, девы безукоризненного целомудрия и несравненной красоты, не менее отважные и галантные, нежели их собратья мужского пола. Вместе они составят общину парагонов, образцов совершенства, наивысшей знати поднебесного царства, цветов, человеческой расы. Благодаря заклятию ста веков они проспят безмятежно и невредимо всю предстоящую темную эпоху. А затем, когда заклятие рассеется и наступит славный век, парагоны поведут за собой человечество, чтобы учредить царство света на земле. Всем остальным предписываю «Продолжайте путь! Ступайте в земли кабанолы и эйо!» а если не найдете там убежище, в страну Фарван, тот, кто не боится морских просторов, может отправиться в плавание по Льютическому океану к Скандским островам. Время не ждет. Мы обязаны принять парагонов. Пусть выйдут вперед компаньоны царя-царей с их семьями, выжившие наездники из эскадрильи тысячи рыцарей, девицы из института Глейена и лицея поющих цветов, а также служительницы святилища пенистого покрова Нефрины и прочие, достаточно гордые, происхождением и доблестью, чтобы надеяться на призвание в парагоны. Чтобы не возникли лишние затруднения, вся из нижних каст, юродивы, лицедеи и паяцы, тупицы и ублюдки, преступники и шлюхи-уроды с обрезанными ушами и необрезанными ногтями на ногах, Пусть по-прежнему идут своей дорогой. То же самое предлагается представителям несколько более благородных сословий, каковые, несмотря на их высоконравственность, не могут быть отнесены к числу избранных парагонов. Те, кто надеется проснуться в золотом веке, выходите вперед. Отбор будет производиться в кратчайшие возможные сроки. Риальто снова попытался разместиться точно под ориентировочной точкой в небе, надеясь каким-нибудь способом определить, кто из беженцев нес с собой персиплекс, но не добился успеха. Движимые либо тщеславием, либо отчаянием, немногие последовали указаниям верховного жреца. К числу тех, кто протискивался вперед, объявляя себя парагонами, относились не только кандидаты внушительной внешности и благородного происхождения — но и беззубые нищие, ожеревшие обжоры, гидроцефалы, страдающие хронической и невротики, отъявленные воры и головорезы, исполнители популярных песенок и даже несколько старцев, стоявших одной ногой в могиле. Процесс отбора замедлялся всеобщим замешательством и сутолокой. Так прошел целый день. К вечеру некоторые беженцы, способные воспринимать действительность такой, какая она есть, отказались от надежды найти убежище в священном городе и побрели дальше по равнине. Реальто внимательно наблюдал за темно-синей точкой в небе. Но она висела почти неподвижно и, в конце концов, растворилась в сумерках. Реальто угрюмо вернулся в гостиницу городка «Десять шпилей» и провел там еще одну беспокойную ночь. Утром он снова направился к стенам «Люит Шуга». Оказалось, что жрецы продолжали отбор всю ночь, и парагонов в полном составе уже пропустили в город, после чего городские ворота наглухо закрыли. Две бахулийские армии, медленно продвигаясь по долине Джахайма, подступили к люит в связи с чем ночевавшие под склонами вулкана беженцы разбежались кто куда. Темно-синяя точка теперь висела над городом. Спустившись на землю, Реальто подошел к боковой нише у западных ворот. Ему не разрешили войти. Голос из темной глубины проема в стене произнес Иди своей дорогой, чужеземец. Сто веков пройдут, прежде чем ворота люит-шуга откроются снова. Мы заколдованы заклятием растяжения времени. Уходи без оглядки, ты ничего не увидишь за плечами, кроме спящих богов. Тем временем бахулейские армии подступили к городским стенам. Реальто поднялся в воздух и спрятался в нижнем слое белого кучевого облака. В долине наступила странная тишина. В городе ничто не шелохнулось. С неспешностью, более устрашающей, нежели стремительность, фургоны-истребители подкатились к восточным воротам Люит-Шуга. Вслед за фургонами шли бахулийские ветераны, недовольно ворчая, переваливаясь с ноги на ногу, так, словно у них болели ступни. Из спиральных громкоговорителей города раздался голос. — Бойцы, отступите! Не пытайтесь нанести нам ущерб! Отныне люет шуг недостижим! Полностью игнорируя объявление, командиры готовились снести городские ворота с залпом разрывных снарядов. В нишах вулканического склона возникло движение. Пять гигантских статуй протянули руки вперед. Воздух задрожал. Фургоны истребители мгновенно превратились в кучки обугленного праха. Раздраженные ветераны разлетелись, как шелуха, оставшиеся от высохших насекомых. Долину Джохайма снова объяла тишина. Риальто повернулся. и задумчиво, переходя из облака в облако, направился на юг. Там, где начинали возвышаться холмы, километрах в тридцати сорока от тучи ворота, он спустился на пригорок, покрытый сухой травой, и присел в тени одинокого дерева, прислонившись спиной к толстому стволу. Уже почти наступил полдень. Теплый ветерок доносил приятный аромат нагревшегося сена. Вдалеке, на северо-востоке, над руинами Васки Стохора, все еще поднимался вьющийся столб дыма. Пожевывая соломинку, Риальто сидел и размышлял о возникшей ситуации. Несмотря на то, что местонахождение персиплекса было более или менее определено, положение вещей оставляло желать лучшего. На Шерля, обиженного и безразличного, никак нельзя было положиться. «Ильдефонс?» Его интересы больше совпадали с целями Реальта, чем предательством Хашманкура. Тем не менее, Эльдефонс был известен склонностью к приспособленчеству и оппортунизму. Будучи настоятелем, Ильдефонс даже в отсутствии Чага мог заставить Сарсема вести себя надлежащим образом. В целом, однако, учитывая все обстоятельства, Сарсем был еще ненадежнее Шарля. Реальта приложил к глазу трубку Плермалеона. Темно-синяя точка по-прежнему висела над люид шугом. Отложив прибор, Реальто вызволил о Шерле из скорлупы грецкого ореха. Инкуб появился в обличии синего зеленоволосого сильфа высотой чуть больше метра. Он выражался вежливо, тщательно выбирая слова. «Приветствую вас, Реальто. Примите мои наилучшие пожелания, хорошая погода, прекрасный день 16 иона, солнечные лучи греют с характерной для этой эпохи настойчивостью, а вы жуете травинку как крестьянский сын. Рад, что вы наслаждаетесь покоем и забыли о неприятностях. Реальто пропустил болтовню о Шерле мимо ушей. У меня в руках все еще нет персиплекса, и ответственность за эту неудачу в равной степени несете вы с Сарсемом. Беззвучно рассмеявшись, Сильф провел синими пальцами по зеленым волосам. «Дорогой мой, вам не идет такая манера выражаться». «Как бы то ни было», — отозвался Реальто, «отправляйся сию минуту в священный город Люид шук и принеси мне персиплекс. Сильф снова рассмеялся. «Дорожайший Реальто, никто не умеет шутить так, как вы. Только представьте себе, — Шедевр абсурда. Такую картину. Беднягу Ашерли схватили, таскают за волосы, избивают, топчут ногами, пытают на дыбе и разрывают на части двадцать безжалостных богов. — Я не шучу, — сухо сказал Риальто. — Там находится персиплекс, и ты должен его достать. Ашерли тоже подобрал соломинку и принялся размахивать ею в воздухе, подчеркивая движениями свои слова. — Возможно, вам следует отказаться от своих намерений. 16 он во многих отношениях благополучнее 21. -го. Вы тут сидите и жуете траву так словно родились, чтобы жить в этой эпохе. Это ваше время реальто так предначертано силами намного превосходящими ваши и мои возможности. Мои возможности вполне достаточны, возразил Реальто. В частности я подружился с чагом и могу начислять и погашать пункты задолженности с безрассудной щедростью. «Не смешно», — прорычала Шерль. «Ты отказываешься доставить Персиплекс из Люидшуга? «Это невозможно, пока город охраняют боги». «Значит, ты должен перенести нас в будущее точно на сто веков, в ту эпоху, когда обитатели Люит Шуга проснутся в Золотом веке, и у нас появится шанс вернуть похищенное имущество». А Шарль хотел было обсудить обременительный характер своей задолженности, но Реальто отказался его слушать. «Всему свое время. Мы рассмотрим этот вопрос, когда вернемся в Бумергард с Персиплексом в руках». «Персиплекс — это все, что вам нужно?» — с внезапным притворным благодушием спросила Шерль. «Почему же вы не сказали об этом раньше? Вы готовы?» «Готов, конечно. Смотри, не ошибись».